Стояла густая, тяжёлая ночь. От ветра раскачивался уличный фонарь под гостиничным окном, где-то вдалеке тревожно бил пожарный колокол. Михелина, уронив голову на стол, плакала, сдавленно, отчаянно, безутешно. Сонька сидела напротив, угрюмо смотрела на дочь и молчала. Неожиданно она изо всей силы ударила кулаком по столу, взвилась: "Не смей! Сейчас же заткнись, вытри сопли и чтоб я больше этого не видела". Но она, моя сестра, подняв голову, выкрикнула в ответ Михелина: "И мне обидно, что мы чужие, мне больно от этого". "Нет у тебя сестры, нет есть, нет. Она предала мать, предала сестру, и нет ей прощения, она чужая". "Но это ужасно". "Тогда иди к ней". Ползи на коленях, проси прощения, и ты увидишь, как эта тварь вышвырнет тебя на улицу. Иди и проделай всё это. Михелина замолчала и некоторое время смотрела прямо перед собой, лицо её озарял отблеск фонаря. Сонька также молчала, уставившись в одну точку. Вдруг дочка хмыкнула, затем ещё и совершенно не кстате зашлась смехом. Мать удивлённо посмотрела на неё. Михелина вытерла рукавом мокрые глаза, посмотрела на Соньку. Вдруг вспомнила, как хватал тебя за руки этот дядька-полицмейстер, хватает и хватает, а ты всё отталкиваешь. Это мама было так смешно, что я в зале чуть не расхохоталась. Мать улыбнулась. А руки у него мокрые и пухлые, как пампушки. Как пампушки, продолжала смеяться Михелина. Ну да, которую только что вытащили из кастрюли. От чего он хотел, мама? Как чего? Любви. Любви он, дочка, хотел. Обе стали так смеяться, что сползли со стульев, обхватили друг друга и всё никак не могли успокоиться. Наконец поднялись с пола, дочка налила из графина воды и подала матери, затем выпила сама. Анастасия хочет познакомить меня со своим кузеном, сообщила она матери. Очень хорошо кивнула та молодой, молодой и говорит очень красивый. Изюмов, сидя в повозке, видел, как Бессмертная покинула карету и быстрым шагом направилась к входу в ресторан. В Бродячей собаке, как всегда, было полно посетителей. Табачный дым плавал облаком над головами, голоса говоривших тонули в общем несмолкаемом гуле. Таба спустилась по ступенькам. Швейцар несколько удивился при виде одинокой, изысканно одетой молодой девушки, но не стал интересоваться, к кому она. Просто лениво проследил за ней взглядом. Артистку в полумраке никто не узнал. Она проследовала во второй зал и увидела рога того за угловым столиком на двух персон. Он сидел в привычной для себя позе, упершись взглядом в одну, только ему понятную точку. Рядом с ним, полузабросив, на его колени ноги расположилась девица весьма фривольного вида. Девица курила, опуская дым длинной тонкой полоской. Прима остановилась прямо перед поэтом, глядя на него молча и с нескрываемым презрением. Поэт увидел ее, согнал на переносице брови, но ничего не произнес, лишь убрал пятерней с лица густую прядь волос. «С кем вы?» — спросила Таба, продолжая стоять. Рокотов перевел взгляд на девицу и задал ей тот же вопрос. «Кто вы, мадемуазель?» «Ваша поклонница», — ответила та и кивнула на актрису. «А это кто?» «Это?» — переспросил Рокотов. «Это сударыня, которая займет твое место». Он бесцеремонно скинул ноги девицы со своих коленей, грубо толкнул ее под зад. «До следующих встреч» и показал Табби на освободившийся стул. «Прошу вас». Она, преодолев стыд и обиду, примостилась на краешек, сразу же сказала: "Вы должны уйти отсюда сейчас немедленно". Он усмехнулся, ответил: "Это вы, мадмуазель, должны уйти отсюда сейчас и немедленно". Табу качнула: "Вы понимаете, что говорите? По-вашему, я пьян?" "Нет, вы трезвы, а это ещё отвратительнее". Рокотов наклонился к ней, промолвил своим сводящим с ума сиплым голосом: "Прошу вас, советую бегите от меня. Роман наш закончился. Я ничего не принесу вам, кроме несчастья. Бегите". "Но ведь..." Глаза Табы были полны слёз. "Но ведь вы меня целовали, произносили слова". "Это было было, милая девушка, и закончилось. Я позволил себе слабость, и теперь горько каюсь". Мне жаль вашей чистоты и наивности уходить отсюда. Нет, покрутила головой Прима, никуда я не уйду. Я обязана понять, что произошло. Что произошло? коротко задумался поэт и повторил. Что произошло? поднял голову, просто и бесхитростно объяснил. Просто я вас разлюбил, и вы мне больше не нужны. Та задохнулась. Как? Я вообще, мадмозель, никого в жизни не любил и не люблю. Попытался проверить, на вас не вышло, не люблю. Но я люблю вас напрасно. У меня, мадмуазель, в жизни другой смысл и другие приоритеты. Теперь я понял это окончательно. Назовите их, я это приму. Хорошо, поэт посмотрел ей в глаза. Бунт, бомбы, террор, расправа. Вас это не пугает? Бомбы против кого? Глаза табы расширились. Вот видите? Спрашиваете, значит, испугались? Нет, не испугалась, просто хочу знать. Рокетов дотянулся до её головы, постучал изогнутым тонким пальцем по лбу. Это слишком сложно для дамского ума. Ступайте, мадмуазель, и занимайтесь своим постыдным ремеслом. Как вы можете? Могу, потому что не хочу лгать ни себе, ни вам. Он приблизил к ней лицо, прохрипел: «Это только кажется, что я поэт, мадемуазель. Я вор. Нет, не щипач, не какой-то мелкий марвихер. Вор во имя великого будущего отечества. К черту искусство, к черту поэзию». Всё это тлена без смысла, здесь есть более высокие цели. Вы даже не заметили, что я дважды использовал вас для своих целей. Дважды я воровал вместе с вами. Теперь же больше не желаю, чтобы вы рисковали. Зачем вы это делаете? Вытерев мокрые щёки, спросила Прима: "Вы ведь талантливы, молоды. Вас почитают, перед вами преклоняются. Зачем Рокотов некоторое время смотрел на девушку своим тяжёлым немигающим взглядом, вдруг, сцепив зубы, спросил: "Знаете, что такое ненависть? Это когда душу, глаза затмевает одна только чернота. Ненавидишь всё: народ, страну, власть, порядки. Ненавидишь до такой степени, что хочется всё разрушить, взорвать и на этом месте выстроить новое, светлое, сказочное царство". Таба не сводила с него влюбленного, восхищенного взгляда. «Я бесконечно люблю вас! Я пойду за вами, куда скажете!» Поэт откинулся на спинку грубого деревянного стула, с ухмылкой произнес. «Да, вы пойдете сейчас туда, куда я скажу. Домой! И забудете навсегда этот вечер, этот разговор. Забудете меня!» пренебрежительно махнул рукой, приказал: "Вступайте, мадмозель. А если что-нибудь случится, поставьте за меня свечку". Вдруг внимательно, будто прицениваясь к чему-то, посмотрел на артистку чёрными бездонными глазами: "Ходят слухи, будто вы являетесь дочкой Соньки Золотой Ручки". Табо вздрогнула: "Что? Вы с ума сошли?" "Наверное", устало усмехнулся Марк. "Бред воспалённых мозгов". «Ступайте с Богом!» «Чушь! Ваш идиотский вопрос полная чушь!» «Конечно, чушь! Ступайте!» Прима медленно поднялась и, не пряча мокрое от слез лицо, задыхаясь от плача, ринулась через задымленный зал к выходу. Перед самой дверью увидела, как в тумане, физиономию Изюмова, который спросил «Прино». Могу ли я чем-нибудь помочь, мадмозель? Пошли к чертям, выкрикнула она и выскочила на улицу. Было далеко за полночь. Небо по-прежнему было задавлено густыми низкими тучами, и изредка за окнами слышался грохот повозок и карет, проносящихся по булыжнику. Катенька не спала. Сидела на кушетке в своей комнате, читала какой-то бессмысленный журнал о модных нарядах, ждала, когда барыня выйдет из ванной. Подошла к окну, через штору выглянула на улицу, темно и мрачно, вернулась назад, прислушалась к звукам, доносящимся из ванной. Шум воды не прекращался, прима не выходила. Катенька на цыпочках подошла к двери ванной комнаты, прислушалась, негромко позвала барыня, барыня, с вами всё в порядке? толкнула дверь, заглянула внутрь и от ужаса закричала во весь голос. Прима лежала в наполненной кровью ванне, вены её рук были чудовищно изрезаны. Утром газеты вышли с крупными заголовками об очередном скандальном происшествии. Прима Аперетте пыталась покончить с собой. Кто довел Приму до попытки самоубийства? Спектакли с участием госпожи Бессмертной отменены. Вскрытие вен. Каприз Примы или чей-то злой умысел? Директор, сидя за столом, держал в руках сразу несколько газет, смотрел на Изюмова раздраженно и неприязненно. Кроме Гаврилы Емельяновича в кабинете находился также следователь Гришин. «Излагайте», — велел директор. «Излагайте», — велел директор. Они в карете направились в ресторан Бродячая собака, где находился всем известный поэт Марк Рок, это сказал артист. Он её ждал? Похоже, что нет, так как при поэте уже была особа женского пола. Можете выражаться по-человечески. Рядом с поэтом сидела легкомысленная девица, с возложенными на него ногами, поспешно исправился артист. Гришинх мыкнул, с трудом сдержав смех. Изюмов испуганно оглянулся на него. "Продолжайте", кивнул Гаврила Емельянович. Девица затем ушедши, а её место заняла мадмозель Бессмертная. Поэт был трезв, подал голос Гришин. "Не смею признать, потому как лицо его скрывалось за густыми волосами". "Как долго госпожа Бессмертная беседовала с господином поэтом?" продолжил следователь. "Могу даже сказать точно". Изюмов Зачем-то вытащил свои карманные часы. Тридцать семь минут. Можете сказать, о чем шел разговор? Никак нет. Был сильный шум выпивающих. Мне же места близко не нашлось. Так какого дьявола вы болтались за ней, если ни черта не знаете, вспылил директор? Вы велели, вот и болтался, Гаврила Емельянович. Гришин с легкой укоризной посмотрел на директора, повернул голову к артисту. В каком состоянии госпожа бессмертная ушла после беседы? как мне показалось в крайне тяжелом, рыдающее. Я предложил помощь, но был послан к черту. Ладно, ступай, куда был послан, махнул Изюмову директор, и когда тот ушел, посмотрел на следователя. Что скажете? К сожалению, чего-либо заслуживающего интереса я не услышал. Так ведь этот болван ничего толком не узнал. Гришин рассмеялся. Но не мог же он забраться к вашей артистке под юбку или влезть поэту в карман?» А вот о чём шёл между ними разговор, я бы крайне желал знать. Поднял глаза на хозяина театра, предложил: "Когда будете посещать мадмуазель, попытайтесь прощупать, что её так взволновало в словах господина поэта". "Разумеется, постараюсь, а этого изюма выгнать?" "Ну зачем же", улыбнулся следователь. Он весьма недурно справляется с возложенными обязанностями. Глуп, правда, но это лишь помогает делу. Анастасия плакала громко, навзрыд, не способная принять ничьих утешений. Она сидела в гостиной, уткнувшись лбом в спинку кресла и всё повторяла: "За что? Кто её так унизил, что она решилась на такое? Я хочу знать! Я убью этого человека!" Михелина примастилась перед нею на корточках, гладила по голове, пробовала утешить. Никто ее не унижал, возможно, что-то с театром. У актеров очень ранимые души. Сонька стояла чуть в сторонке, предоставив дочке самой успокоить княжну, время от времени оглядывалась на Дворецкого, смотревшего на нее сегодня как-то по-особому. «Все равно я хочу знать», — Девочка подняла лицо. Я обязана её увидеть и понять, что случилось, и вы должны помочь мне в этом. Сонька, стоявшая чуть в сторонке, подошла к ней. Мы попросим господина полицеймейстера, и он устроит нам визит в больницу. Это должно быть сегодня или завтра, но не позднее. Я убеждена, мадмозель Бессмертной необходимо моё участие. Хорошо, мы постараемся. Сейчас я позвоню Василию Николаевичу, а вы ступайте в туалетную комнату, и пусть Анастасия приведёт себя в порядок. Вот видишь, вытирая слёзы, сказала Анастасия Михилиня: "Хотела познакомить тебя с кузеном, а вышла такая неприятность". "Не беда", ответила та. "Познакомишь в следующий раз". Девочки ушли, Воровка обратилась к Никонору на плохом русском: Найди мне номер телефона господина полицеймейстера. Тот с места не двинулся, продолжал смотреть на воровку внимательно и даже выжидающе. Ты не расслышал? Я бы советовал вам с ударын не держаться подальше от господина полицеймейстера. Как ты смеешь давать мне идиотские советы? возмутилась Сонька. Выполняй, что я велела. Дворецкий не двинулся с места. Ты не расслышал? "Вам сюда ни о чём-то говорит имя?" штабс-капитан Горелов спросил он с усмешкой. "Нет, я в России мало кого знаю. Он был изгнан из армии, опустился, крепко пил, пока не встретил даму по имени Сонька Золотая ручка. Потом по слухам утоп в море. Я его брат родной. Приглядитесь." Никанор откинул назад длинные волосы, и теперь можно было легко угадать в нём черты штабс-капитана. "Мы близнецы. одно лицо от неожиданности Сонька вдруг на мгновение растерялась, не зная, как реагировать на увиденное и услышанное, но быстро нашлась. Как тебя, Никанор? Любезный Никанор, ты что-то путаешь. Я тебя вижу впервые, а уж твоего брата, какого-то штабс-капитана, откуда мне знать, смешно. Ваше право. Только имейте в виду, вашими фотоснимками обклеены почти все стены в участке, где меня допрашивали. Я поначалу сомневался, что это именно вы. Теперь же окончательно удостоверился. Держитесь, мадам, от полицеймейстера всё-таки подальше. Ты заявишь на меня? С насмешкой едва ли не игриво посмотрела на слугу воровка. Зачем, пожал дворецкий плечами. Живите как знаете, тем более что княжна безума от вашей дочери, но просьба таки к вам будет. Относительно господина полицеймейстера, относительно княжны. Постарайтесь оставить её в покое. Всё, что надо было сделать, вы сделали. Теперь вам надо исчезнуть, чтобы ребёнок забыла вас навсегда. Соньке на самолюбие было задето. Она не без двусмысленности спросила: "Ты полагаешь, я всё здесь сделала?" "Вам виднее". Она шагнула поближе: "Ты ведь знаешь, что я должна была украсть у князя бриллиант Чёрный Магол. Это не моего ума дело, сударь." Я не украла его. Хотя об этом меня попросила княжна, я выронила его возле алмазной комнаты. Не знаешь, у кого он сейчас у княжны? А таких вещах мне знать не положено, знаешь. Ты про всё здесь знаешь. Девочка нашла его. Оставьте девочку в покое, спокойно попросил Никанор. Ты её душеприказчик? Я её слуга. А обязанности слуги оберегать свою госпожу. Позволь мне самой решать, как поступить в данном случае. Я не привыкла, чтобы мне указывали. Я вас предупредил в Сударыня. Ты мне угрожаешь? Всего лишь прошу поступить по совести. В противном случае я вынужден буду заявить на вас и вашу дочь. Ты можешь сделать это сейчас? Не могу. Во-первых, в память о брате, а во-вторых, вы слишком расположились к себе княжну. Она не поймёт, если я решусь на подобный шаг. Хорошо. кивнула Сонька, найди в записках князя телефон полицеймейстера, а там видно будет. Она ушла. Дворецкий постоял какое-то время в раздумье, затем направился к кабинету князя. Здесь он с трепетной осторожностью просмотрел бумаги на столе покойного, обнаружил изящную записную тетрадь в позолоченном окладе, открыл её, принялся внимательно изучать записи. Нашёл нужное, снял с аппарата телефонную трубку, набрал номер. Ваше высокопревосходительство, великодушно простите за беспокойство. Это дворяцкий князь Абрянского Никанор. Не, не гневайтесь, Василий Николаевич, на мою бессовестность, но мне крайне важно сообщить вам некоторую конфиденциальную информацию. Нет, с книжной, слава Богу, всё благополучно. Это больше касается покойного Александра Васильевича. Да, дело представляется весьма неотложным. Когда Сегодня благодарю Василия Николаевич и ещё раз простите за мою вероломность. Никанор положил трубку, макнул перо в чернильницу, после чего на листке написал телефон полицмейстера и покинул кабинет с намерением вручить бумагу воровке. Для тайного разговора Никанор тихонько отвёл полицмейстера в одну из дальних комнат дома, вынул из кармана завернутый в бархотку золотой сундучок, протянул его Агееву. «Что это?» — удивился тот. «Бриллиант, из-за которого погиб князь», — едва слышно произнес дворецкий. «Как это возможно? Он же украден!» «Никак нет. Камень был обронен воровками во время погони». «Что-то ты чудишь, старик!» Полицмейстер с любопытством и недоверием стал вертеть в руках черный бриллиант, разглядывал его со всех сторон, проверял на свет, после чего опустил его в золотой сундучок. Получается, князь погиб зазря? Никакой камень у него украден не был, спросил он на мертво застывшего дворяцкого. Об этом и речь. А вдруг ты врёшь? хмыкнул Василий Николаевич. Вдруг выдумал всё и морочишь мне голову? Какой мне резон ваше высокопревосходительство? Подобрал находку и теперь не знаю, чего с ней делать. Может, вы подскажете? вернее книжнее и дело с концом нельзя они боятся этого камня с чего это вдруг говорят камень этот нехороший не добрый способный принести человеку большие неприятности опять врёшь чистую правду говорю господин полицмейстер вот вам крест перекрестился никонор книжна знает о твоей находке никак нет я не стал докладывать им об этом и правильно поступил. Агеев Сапаская огляделся, перешёл вдруг на шёпот. Она у себя, у себя занимается рисованием. А о камне ничего ей не говори, понял? Так точно. Я его заберу. Пусть будет у меня, так понадёжнее будет. Он опасный, ваше высокопревосходительство. Для воровак, сказал тот, пряча сундучок в карман. Ежели они бриллиант посеяли, то непременно попытаются за ним вернуться, а мы к ним тут же с браслетиками. Полицмейстер довольно рассмеялся, с войски хлопнул старика по спине и покинул комнату. Императорская больница, в которой лежала Прима Аперетты, находилась на Петроградской стороне, недалеко от Каменного острова. У подъезда с мощными колоннами дежурили солдаты с оружием, Сюда регулярно подкатывали кареты и повозки с разными знатными персонами, и изредка шныряли хорошенькие сёстры милосердия, радуясь погоде и собственной молодости. Первым, кто решил наведать приму в императорской больнице, оказался граф Константин Кудеяров. Он был весьма нетрезв. Оставив карету у подъезда, он по пьяному легко и неровно взбежал по ступенькам, двинулся по длинному больничному коридору. Был он без белого халата, шёл стремительно и целюстремлённо, поэтому на первом же медицинском посту его остановил дежурный врач, поинтересовался: "Простите, сударь, вы к кому?" "К мадмозель Бессмертной", развязно улыбнулся тот. "Извольте подсказать номер её покоев". "Госпожа Бессмертная ещё не готова принимать посетителей", деликатно ответил доктор. "Я граф Кудиаров", весьма польщён Тем не менее, посещение больной сегодня невозможно. Уважаемый, Константин взял доктора за полы халата. Вы желаете скандала? У нас это не поощряется, поэтому тихонько проводите меня к покоям мадмозель, и пусть это останется нашей маленькой тайной. Граф, они никого не желают видеть. Никого не желают, а меня трепят на вперёд, доктор. Врач со вздохом Взял из шкафчика медицинский халат, набросил его на плечи графа, и они двинулись дальше по коридору. Больничная палата, в которую поместили Приму, состояла из двух комнат. В первой безотлучно находилась Катенька, во второй лежала сама больная. Катенька, при появлении доктора и графа, отложила модный журнал, привстала, вопросительно посмотрела на вошедших. Как больная, шёпотом спросил доктор «Кажется, спят». «Спят», — развел руками доктор, «а будить не имею права». «Буду ждать, когда проснутся», — ответил Кудеяров и решительно сел на стул. «Катенька, кто там?» послышался из второй комнаты слабый голос Табы. Прислуга быстро подошла к двери. «Здесь доктор и еще один господин». «Кто?» «Господин, увеличают граф Кудеяров», сообщил громко Константин и подошел к двери. «Не ждали-с». Господи граф радостно улыбнулась прима и протянула руку Здравствуйте милый как я рада Он приложился к худенькой изящной кисти махнул доктору и катеньке свободным анвазель рада Они остались в палате одни Я действительно рада продолжала улыбаться таба А я более чем Хотя сам не понимаю какого чёрта припёрся артистка рассмеялась А вы в своём репертуаре граф Наверное, к тому же не трясв, граф внимательно посмотрел на больную, удовлетворенно качнул головой. Неплохо. Ждал худшего и бестыремонно поинтересовался: "А какого лешего вы решили резать вены, мадмуазель? Новы прелесть Костя, а вы дура таба, вам что, жить надоело?" Наверное, Прима расмеялась и на глазах её выступили слёзы. "Теперь понял, зачем явился", вдруг сообщил граф. открыть вам глаза. Не верьте ни одной сволочи, не верьте ни моему брату, ни этому подлатному волосатому, ни Гаврилке директору, ни никому, даже мне не верьте, потому что врут. Желают одного под юбку, а потом гадостью веером жить, любить, наслаждаться. А если не всё складывается, а оно и не может складываться, потому как зависть «Знаете, что сказал давеча брат мой любезный? Что вас в скорости избегать будут, как заразную, прокаженную». «Почему?» «А бес их знает, будто вы общаетесь не с теми, с кем положено, с неблагонадежными. Вот вас грязь и летит». Та бы помолчала, пропуская через себя услышанное, тихо спросила, «А что же мне делать?» «Жить, плевать на всех, любить себя». Время, мадмозель, мутное грядёт. Бегите от всякой пакости, отбивайтесь, отталкивайте. Граф взял руку девушки, приложил к своей щеке и помните, у вас есть один верный человек. Граф Константин Кудиаров буду всегда рядом, а как погибну, так и вам конец.